Последняя надежда Рона – это новые улики. Кэти тоже подвинула стул и взяла две папки. Бог его знает, может, если мы найдем связь между этими случаями, Лес закроет глаза на незаконность твоего знакомства с нашими файлами. Газетчики его сильно достают. Сегодня утром они называли последние два трупа жертвами убийцы с рацией. Почему? И у мисс Келлахан? И у миссис Эмброуз были рации, персональной радиосвязи, и они попросили о помощи. Миссис Эмброуз заблудилась, и у нее почти закончился бензин, а у Келлахан лопнула шина. А два года назад миссис Вейс и Джин Карфолли были убиты, когда ехали в одиночестве по пустынной дороге. Но это не доказывает связи между ними. Когда убили Джин и миссис Вейс, газеты писали об убийце с большой дороги. Это просто завлекающие заголовки. А что думаешь ты? Я не знаю, что думать. С тех пор, как Рона Томпсона арестовали за убийство Петерсон, и до прошлого месяца в округе Фэрфилд не было убитых женщин, а сейчас у нас две нераскрытые смерти. Но в стране есть и другие убийства, связанные с рациями. Рация великая вещь, но для женщины просто безумие выходить в эфир и сообщать, что она одна на безлюдной дороге и у нее сломалась машина. Это же о т к р ы т о е п р и г л а ш е н и е всем, находящимся поблизости, психам напасть на нее. В прошлом году на Лонг-Айленде был случай, когда 1 5 л е т н и й подросток прослушивал полицейский канал и отправлялся к тем, кто просил о помощи. Его взяли при попытке зарезать женщину. Я все же думаю, что между этими четырьмя убийствами и смертью Нины Петерсон есть связь. Называй это интуицией, называй это хватанием за с о л о м и н к у как угодно, но помоги мне. Начнем по порядку: место, время, причина смерти, использованное оружие, погодные условия, марка машины, данные с е м ь е показания свидетелей, куда жертва направлялись, где провели последний вечер. В последних двух случаях надо рассчитать время между отправленным сообщением и обнаружением тела. Когда закончим, сравним с обстоятельствами смерти миссис Петерсон. Если ничего не выйдет, пойдем с другой стороны. Они приступили к работе в десять минут девятого. В полночь вошла Мардж с четырьмя пачками бумаги. Закончила, объявила она, я распечатывала с т р о й н ы м интервалом, чтобы легче было найти различия между четырьмя версиями. Знаете, просто сердце разрывается слушать этого м а л ь ч и к а Я двадцать лет работаю с т е н о г р а ф и с т к о й в суде и всякого наслушалась, поэтому чувствую правду. Этот паренек говорит правду. Хотел бы я, чтобы губернатором была ты, Мардж. Устало улыбнулся Боб. Огромное тебе спасибо. Как у вас дела? Ничего, абсолютно ничего. Покачала головой Кэти. Ну, может здесь что-то найдете. А я пока принесу вам кофе. Ведь не ужинали, наверное, не тот, не другой. Когда через десять минут она вернулась, Боб и Кэти положили перед собой по экземпляру стенограммы. Боб читал вслух. Они сравнивали тексты строчка за строчкой. Мардж поставила кофе и молча вышла. Охранник выпустил ее из здания. Кутаясь в толстое пальто и готовясь к длинному переходу через стоянку, она вдруг поймала себя на том, что молится: "Пожалуйста, Господи, если есть что-нибудь, что может помочь мальчику, пусть ребята найдут это". Боб и Кэти проработали до рассвета. Пора заканчивать, вздохнула Кэти. Мне нужно ехать домой, принять душ и переодеться. В восемь я должна быть в суде, и я не хочу, чтобы тебя здесь кто-то увидел. Боб кивнул. Буквы расплывались перед глазами. Снова и снова они сравнивали четыре версии рассказа Рона о том, что он делал в день убийства. Они сосредоточились на отрезке с минуты, когда Нина Петерсон поговорила с ним в магазине Тимберли, до момента, когда он в панике мчался прочь от ее дома. И не смогли найти ни одного значимого различия. Что-то здесь должно быть. Упрямо произнес Боб: "Я возьму это с собой и дай мне списки, которые мы составили по четырем делам. Я не могу дать тебе папки. Я знаю. Но, возможно, мы упустили какие-то детали при сравнении этих дел. Не упустили. Боб мягко сказал Кэти. Он встал: "Я поеду на работу и начну с начала." Сравню все это со стенограммами процесса. Кэти помогла ему сложить материалы в портфель. Не забудь магнитофоны, кассеты, напомнила она. Не забуду. Он протянул руку и обнял ее. Кэти на секунду прижалась к нему. Я люблю тебя, Кэт. Я тебя тоже люблю. Если бы у нас было больше времени, воскликнул он. Все этот проклятый смертный приговор. Как могут какие-то чертовы двенадцать человек прийти и сказать, что парень должен умереть, когда? И если они найдут настоящего убийцу для Рона, уже будет слишком поздно. Кэти потёрла лоб. Сначала я обрадовалась, что восстановили смертный приговор. Жертв мне жаль больше, чем преступников, но вчера мы судили подростка, 14 лет, выглядит на 11. худой маленький ребенок, родители безнадежные алкоголики. Они подписали жалобу, что он неисправимый, когда ему было семь лет, семь лет. С тех пор он болтается по детским домам, все время убегает. На этот раз мать подписала жалобу, а отец протестует. Они развелись, и он хочет забрать ребенка. И что произошло? Я выиграла, если это можно так назвать. Я настаивала, чтобы мальчика отправили обратно в детский дом, и судья согласился со мной. Отец настолько деградировал из-за пьянства, что живет как растение. Мальчик попытался сбежать из зала суда, охране пришлось его связать. Тогда он устроил истерику и начал кричать: «Ненавижу всех! Почему у меня нет дома, как у других детей? Ему нанесена такая психологическая травма, что его, возможно, уже поздно спасать. И если через пять или шесть лет он кого-нибудь убьет, что нам сжечь его? Имеем ли мы на это право? В ее измученных глазах блестели слезы. Я знаю, Кэт. Зачем вообще мы стали юристами? Надо было быть умнее. Эта работа все нервы выматывает. Он наклонился и поцеловал ее в лоб. Увидимся. В офисе Боб первым делом включил чайник, несколько чашек черного крепкого кофе разогнали туман в голове. Он приснул в лицо холодной водой и сел за рабочий стол. Аккуратно разложил бумаги, взглянул на настенные часы 7.30. д о казни 28 часов. Поэтому так колотится сердце, а в горле стоит комок. Нет, здесь что-то большее, чем отчаянная необходимость спешить. Что-то билось в сознании, что-то мы упустили, подумало. И это не просто интуиция, это уверенность. Глава двадцатая. Давно ушли домой Перисы, и поднялись к себе Люфцы, а Стив и Хью Тейлор все еще сидели за столом. Агенты бесшумно и тщательно насыпали всюду порошок для снятия отпечатков, обыскали дом и окрестности в поисках следов похитителя, но небрежно н а ц а р а п а н н а я записка оказалась единственной уликой. Отпечатки на чашке и стакане, скорее всего, совпадут с отпечатками на сумочке Шерон Мартин, заметил Хью. Стив кивнул, в пересохшем рту сохранялся неприятный вкус четыре чашки кофе, бесконечные сигареты. Он бросил курить, когда ему исполнилось тридцать, потом умерла Нина, и он снова начал. Хью Тейлор дал ему первую сигарету. Он хмуро и грустно улыбнулся. в ы Снова приучили меня к этой о траве. Бросил он Хью, закуривая. Тот кивнул. Если кому и нужна была сигарета в прошлый раз, так это Стиву Петерсону. А сейчас такое с ребенком? Хью вспомнил, как сидел за этим самым столом со Стивом. Когда позвонил какой-то чокнутый медиум и заявил, что Нина передала через него послание: «Предупредите моего мужа, чтобы был настороже, мой сын в опасности». Это произошло в утро похорон Нины. От этих воспоминаний Хью передёрнуло. Хорошо, если с т и в об этом не думает. Он изучил свои записи. Итак, телефон автомат на заправке Exxon.